то надо сильно пожалеть о втором постановлении, равносильном почти полному запрету врачам применять в практике гипноз, так как всякому ясно, что сеанс гипноза не есть операция, и нельзя требовать от больных, нуждающихся в подобных сеансах, чтобы они оплачивали труд двух врачей, не говоря о том, что благодаря условиям жизни сельского населения России Часто совершенно немыслимо иметь двух врачей, когда иногда и одного найти трудно. В этом постановлении, кроме того, скрывалась одна дурная сторона. Врачи, желавшие применять гипноз, были поставлены под подозрение, подобно лицам, могущим эксплуатировать гипноз с преступной и своекорыстной целью. Если в вопросе об операциях имеется вышеуказанное положение, то оно объясняется просто тем обстоятельством, что, как всякий понимает, нельзя одновременно хлороформировать и оперировать, а поручать хлороформирование не врачам, без сомнения, рисковано. Таким образом, здесь сама необходимость привела к изданию закона, который, тем не менее, как всем известно, не исполняется по нашим деревням и селам в силу прямой невозможности его исполнять. Но спрашивается, был ли какой-нибудь смысл запрещать свободно пользоваться гипнозом с лечебной целью врачам, которым вверяют гораздо более рискованные и опасные средства, как всевозможные яды и анестетические вещества, и которые, кроме своего образования и диплома, связаны в своей деятельности не только всем известной клятвой Гиппократа, но и профессиональной этикой,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 Обращаясь к вопросу о том, кто ввел гипнотизм в науку, иначе говоря, кто впервые сделал гипнотизм предметом серьезного научного изучения, необходимо заметить, что еще англичанин Бретт в середине истекшего столетия дал вполне научное исследование явления гипнотизма. Англичанин доктор Бретт из Манчестера – В 1841 году наблюдал магнетический сеанс женевского профессора Ла Фонтена с целью разоблачить его проделки. Но вместо предполагаемых разоблачений шарлатанства он усмотрел на этих сеансах нечто, ранее им и неподозреваемое, и признал подлинность наблюдаемых явлений. Он ввел таким образом впервые в науку понятие об искусственно вызванном сне. назвав самое явление гипнотизмом, что удержалось до наших дней, он также впервые доказал, что в гипнозе некоторые из мозговых функций достигают такой силы, которая не свойственна здоровым лицам в бодрственном состоянии, и что самый гипноз обязан внушению анифлюида месмера и не особой адической силе, свойственной будто бы гипнотизерам. Однако и после Бреда в науке господствовал еще повсюду скептицизм в отношении гипнотических явлений. Как это часто бывает при недостаточной подготовке научной мысли, новые исследования не получают достаточно широкого распространения. Так случилось и с книгой Бреда. О гипнотизме опять скоро забыли. Во всяком случае, и после Брэда гипнотизм представлял собою для большинства ученых и врачей такую область, которой избегали касаться серьезные научные деятели, благодаря тому, что большинство даже высокоинтеллигентных лиц и представителей науки признавало в нем долгое время или простое шарлатанство, или сферу полную таинственности, в которой нечего делать истинному ученому. так дело обстояло до тех пор пока учение о гипнотизме не было вновь выдвинуто на арену научного развития благодаря трудам шарко и его учеников такой факт не трудно понять если принять во внимание что гипноз в то время если и был кому либо известен то признавался нередко темной силой занятие с которой налагало известную тень на репутацию врача и без сомнения Нужно было иметь столь авторитетное имя, каким являлось имя французского клинициста-невролога Шарко, чтобы выдвинуть гипнотизм на арену строго научного исследования и освободить самое учение гипноза от целого ряда предубеждений, господствовавших тогда среди врачей. Успеху распространения знаний о гипнотизме среди врачей содействовало и то обстоятельство. что явления гипноза на истеричных Сальпетриера демонстрировались на лекциях Шарко перед множеством врачей всех стран, съезжавшихся в Париж для изучения наук и посещавших лекции профессора Шарко. На этом основании честь введения гипнотизма в науку многими и приписывается Шарко. В указанном отношении заслуга Шарко без сомнения, должна быть признана огромной. Но в отношении практического применения гипноза с лечебной целью нельзя не оценить и заслуги нансийского профессора Бернгейма, который также много содействовал изучению гипноза как лечебного средства среди врачей. В то самое время, как Шарко демонстрировал врачам всего мира явление гипноза на истеричных сальпетриера – Во французском городе Нанси, расположенном недалеко от Парижа, развелась так называемая Нансийская школа во главе с Бернгеймом, который вообще много содействовал научному освещению фактов гипнотизма. Вместе с этим выяснилось, что в Нанси доктор Льебо уже давно применяет гипноз к лечению своих больных. и еще лет за двадцать до известных исследований Шарко по гипнотизму написал подробное научное сочинение о явлениях гипноза и применении его к врачебной практике. В свое время эта книга опять-таки не обратила на себя особого внимания, тем более что серьезные врачи относились нередко с усмешкой к новому лечению, где, по их мнению, трудно разграничить серьезное дело от шарлатанства. Но когда возгорелся спор между сальпетриерской и нансийской школами о сущности гипнотизма, спор, о котором речь будет ниже, тогда имя Льебо вышло из неизвестности, и за ним признали бесспорное право на первенство в вопросах, относящихся к врачебному применению гипноза. Итак, при выяснении вопроса о том, Кому принадлежит честь введения гипноза в науку вообще и во врачебную практику в частности, мы должны остановиться на четырех именах – Бреда, Льебо, Шарко и Бернгейма, из которых каждый внес часть своей энергии в дело первоначального научного изучения гипноза и внушения. В числе других деятелей, содействовавших распространению знакомства с гипнотизмом среди врачей на материке Европы, надо упомянуть также о Форелле, который в этом отношении, впрочем, следовал по стопам своего учителя Бернгейма. Из других лиц, научно разрабатывавших учение о гипнотизме или способствовавших своими трудами распространению здравых понятий о гипнотизме среди врачей, Необходимо здесь упомянуть о Хейденхайне, Бионисе, Рише, Льюисе, Берелоне, Крафт-Эббинге, Шренк, нотцинге и некоторых других. В настоящее время знакомство с учением о гипнотизме признается уже необходимым в курсе медицинского образования. И еще на Парижском гипнологическом конгрессе 1889 года состоялось постановление, чтобы изучение гипнотизма и его применение было введено в преподавание медицинских наук. И действительно, с тех пор в некоторых научных центрах Европы стали вводить преподавание гипнотизма в курсы медицинских знаний.